Сура Аль-Ма'ридж, ступени. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. Сааласаилум би азаби вааааа. Просящий просил мучения, которые постигают. Лил кафирина лейса лауу дафиа. Неверующих. Никто не сможет предотвратить его. Вопреки Аллаху, владыке ступеней. Ангелы и дух Джибриль восходят к нему в течение дня, Равного пятидесяти тысячам лет. Собран, Прояви же красивое терпение. Они считают его далеким. Мы же видим, что оно близко. Явма такуну с самау кальмухн тот день, когда небо станет подобно расплавленному металлу, или осадку масла, или кровавому гною, а горы станут подобной шерсти, حميمٌ родственник не станет расспрашивать родственника. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ خотя они не будут видеть друг друга грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями своей супругой и своим братом Своим родом, который укрывал его И всеми обитателями земли, чтобы затем спастись Но нет, это адское пламя Сдирающие кожу с головы, Зовущие тех, кто повернулся спиной и отвернулся, Кто копил и прятал. Воистину, человек создан нетерпеливым. Беспокойным, когда его касается беда. И скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся. Которые регулярно совершают свой намаз. والذين في اموالهم حق выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных والذين يصدقون بيوم الدين Которые веруют в день воздаяния. «Во которые трепещут перед мучениями от своего Господа. Ведь мучения от их Господа небезопасны. Которые оберегают свои половые органы от всех Кроме своих жен и невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания «Тогда как желающие сверх этого являются преступниками, которые сохраняют доверенное им и соблюдают договоры, وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Которые стойки в своих свидетельствах وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ И которые оберегают свой намаз أُولَائِكَ فِي جنات مكرمون, Им будет оказано почтение в райских садах. Что же с теми, которые не уверовали и бегут перед тобой толпами справа и слева? А я тумау куллумри им минхум ай юдхаладян Неужели каждый из них надеется, что его введут в сад блаженства? Но нет, мы сотворили их из того, что им известно. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِخِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ Клянусь господом востоков и западов, мы в состоянии عَلَا أَنُّ بَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُقِينَ Заменить их теми, кто лучше них, и никто не превзойдет нас. Яхуду, аялабу, Оставь же их погружаться в славоблудие и забавляться, пока они не встретят тот денег, который им обещан я уме ружу наминдатиан к и в тот день они торопливо выйдут из могил словно устремляясь к воздвигнутой цели или идолом или охотничьей сети То је тај дан који су им обећавали Њихови очи ће се потупити и унижење ће их покрити То ће бити тај им је